Глава девятая Шел-шел крестник, прошел день, приходит в лес, в лесу келья. Подходит крестник к келье, стучится, спрашивает из кельи голос, «Кто там?» «Грешник великий, иду чужие грехи выкупать». Вышел старец и спрашивает, «Какие такие чужие грехи на тебе?» Рассказал ему все крестник, и про отца крестного, и про медведицу с медвежатами, и про престол в запечатанной палате, и про то, что ему крестный велел, и про то, как он на поле мужиков видел, как они весь хлеб стоптали, и как телушка к хозяйке сама вышла. «Понял я, — говорит, — что нельзя зло злом изводить, а не могу понять, как его изводить надо». Научи меня, и сказал старец, а скажи мне, что ты еще по дороге видел? Рассказал ему крестник про бабу, как она мыла, и про мужиков, как они ободья гнули, и про пастухов, как они огонь разводили. Выслушал старец, вернулся в келью, вынес топоришка щербатый. Пойдем, говорит, отошел старец на поприще от келья. Показал на дерево. Руби, говорит. Срубил крестник. Упало дерево. Руби теперь трое. Разрубил крестник трое. Зашел опять в келью, старец. Принес огня. Сожги, говорит, эти три чурака. Развел крестник огонь. Сжег три чурака. Остались три головешки. Заруй в землю наполовину. Вот так. Зарыл крестник. «Видишь под горой река, носи оттуда воду во рту, поливай. Эту головешку поливай так, как ты бабу учил. Эту поливай, как ты ободчиков научил. А эту поливай, как ты пастухов научил. Когда прорастут все три, и из головешек три яблони вырастут, тогда узнаешь, как в людях зло изводить, тогда и грехи выкупишь». Сказал это старец и ушел в свою келью. Думал, думал крестник, не мог понять, что ему сказал старец, а стал делать, как ему велено.